Глава 14 Открытие выставки отмечали с размахом. Заказали еды, шампанского, по холлу и гостиной развесили гирлянды, найденные в одной из кладовок. Включили музыку. Когда я вошел в дом, даже не смог сразу сориентироваться, так сильно изменилось все вокруг. Но стало гораздо уютнее и по-домашнему как-то... Силикона скинула с себя лабутены и прочую атрибутику, которую надела на себя для открытия выставки, и суетилась между остальных в домашнем халатике. На этот раз для разнообразия даже не в прозрачном. Дейзик, пользуясь тем, что в этом доме все уже привыкли к его трехглавой натуре, волкодаву и не преображался. Как я понял, это было даже не столь трудозатратно, сколько влияло на его внутреннюю самооценку». Аралиус блистал в своем новом виде сногсшибательного бринета. Никакого романа у них с Силиконой не случилось, что меня не могло не радовать. Впрочем, в домашней обстановке инку показался весьма полезным и исполнительным. Администратора отпустили еще до моего возвращения, так что он всего нашего отдыха и не застал. Дарья пришла сразу за мной и сейчас сидела на мягком диванчике, подтягивая шампанское с довольным видом. Все у нее клеилось как нельзя лучше, за исключением лишь строганного младшего, но и тот сегодня помешать ей не смог. Она очень надеялась, что и дальше тоже у него ничего не получится. Дон Гамбина о чем-то беседовал с Жозефиной Палной, которую я просто не мог не пригласить, когда она с Дарьей приехала с выставки. И надо отдать должное старой графине, она даже не сделала вид, что удивилась Дазику. «Если есть орчанки, то почему бы не быть с трехголовым псом?» Два представителя старшего поколения явно нашли общий язык, изъясняясь на какой-то дикой смеси русского, французского и итальянского, но понимали друг друга прекрасно. Я подумал было снять языковой барьер для Карлита, но потом решил, что без такие вещи лучше не делать. Но одна мордашка на этом празднике жизни оказалась очень уж грустной. Кьяра сидела хмурая и печальная. Я попробовал на эмпатическом уровне подтянуться к ней и понял, что ей очень-очень больно. Не физически, хотя эта часть боли тоже присутствовала, а скорее в части магических ощущений. Фантомные боли в месте, где когда-то были крылья. «Привет», — сказал я, чувствуя некоторую неловкость в общении с этой девушкой. «Могу я присесть рядом?» «Так, да, конечно», — она попыталась улыбнуться, но у нее это плохо получилось. «Как лотерея?» «Чудесно!» — ответил я и незаметно глянул на шкалу божественной благодати. Та оказалась заполнена более чем наполовину. Все прошло именно так, как я и рассчитывал. «Что ж, я рад, Зафас", проговорила она слабым голосом и глянула в свой опустевший бокал. Тогда я взял бутылку шампанского со стола и долил ей примерно до середины. «Выпьем?» — спросил я, поднося к ее бокалу свой. Сфастост, — проговорила она, и вот на этот раз слабая улыбка все-таки озарила ее лицо, и вновь узнавание кольнуло мой разум. «Только какой-нибудь хороший». «Без проблем», — ответил я и посмотрел ей в глаза. «За твои новые крылья!» «Оу, кажется, я переборщил, потому что вместо того, чтобы выпить шампанское, она уронила бокал и закрыла лицо руками». Бокал, естественно, разбился, оросив напитком с пузырями тяжелый ковер с густым ворсом под ее ногами. На нас с подозрением посмотрели Дон Гамбина и Жозефина Пална. Бросила прожигающий взгляд и Дарья. Остальные старались сделать вид, что ничего не заметили. «Ты прости», — сказал я, легонько прикасаясь к плечу девушки. «Мне стоило быть аккуратнее в выражениях. Просто дело в том, что мы, кажется, нашли способ вернуть тебе крылья». «Что? Правда?» Спросила она, выглядывая из закрывающих лицо ладоней. «Клянусь», — ответил я и широко улыбнулся. Понятно, что надо было договориться со всеми заранее, но времени у меня на это просто не было. Да и к тому же я знал, что Дэзик чувствует свою вину, поэтому не откажет в помощи. А Ралик вообще считает Кьяру роднёй, поэтому тоже не откажется. Силикона? Ну, тут, надеюсь, сработает женская солидарность. Что ж до Бухарыча? Я надеялся, что с ним проблем не возникнет. Я по очереди обошел всех и получил согласие на помощь. И алкогольный бог, и пластиковое дива понимали, что лишаться почти всей благодати, которая у них есть. Только вот адептов у них было не в пример больше, чем у меня, поэтому и набирать им шкалу было проще. Они вообще не парились по этому поводу. Тут к нам пожаловал Жданов. Я решил, что контроль за физическим телом нам тоже не помешает. Да и потом, где лучше всего проводить подобную операцию, как не в его медкабинете? «Антон Павлович, дружище!» — сказал я, пожимая ему руку. «Ты как раз вовремя! Нам понадобится твой кабинет!» «Никаких проблем!» — ответил тот, наливая себе в бокал шампанского. «Там не заперто!» «А еще нам понадобишься... Ты сам!» — проговорил я, и тут же увидел легкое разочарование в глазах Жданова. «Но шампанское можешь пить! Там хирургическое вмешательство, полагаю, не требуется!» Он кивнул мне с благодарностью и пригубил напиток. «В кабинете мы положили Кьяр на специальную койку, на которой обычно не оперировали, но готовили к операции. Все-таки наша затея должна была обойтись практически без физической стороны. По-хорошему, мы могли обойтись одной лишь магией». Девушка легла и закрыла глаза. И тут же в дверь постучали не громко, но настойчиво. За ней стоял Дон Гамбина с выражением обеспокоенности на лице. «Можно мне?» – спросил он, заглядывая внутрь. «А то вы тут что-то делаете, а я волнуюсь!» «Корлито!» — мягко проговорил я, положив руку ему на плечо. «Конечно можешь зайти. В конце концов, это твоя внучка. Только, во-первых, ты ничего не увидишь, потому что никаких физических воздействий мы не планируем. А во-вторых, тут и так слишком много народу для такой маленькой коморки, но решать тебе...» «Ну хорошо, я подожду там!» Он кивнул мне, давая понять, что видит ситуацию и не собирается нам мешать. «Только будьте аккуратней. Она у меня одна такая». «Словно к родной относимся». Заверил я его и вернулся к койке, на которой лежала обеспокоенная и слегка дрожащая кьяра. И, обращаясь к ней, я добавил. «Дед велел тебе быть умничкой». Она кивнула мне и сглотнула. Да и неплохо бы примерный распорядок действий понимать, проговорил Бухарыч, глядя на меня. Или от меня только благодать и требуете. В принципе, да, ответил я. От тебя и силиконы требуется только благодать, ну и немного сочувствия эмпатии. Девушка из-за меня пострадала, поэтому и попросил вас ей помочь. Труднее всего будет Оралиусу. Тот кивнул и выдохнул, собираясь с духом. Честно говоря, то, что мы сейчас пытались сделать, это был практически чистый эксперимент. «Конечно, что-то знал Инку, о чем-то слышал Дейзик, но пошаговой инструкции у нас не было. Я укрыл нас всех куполом, из-под которого наша энергия практически не уходила, чтобы предотвратить непредвиденный расход. И мы начали». Хьяра перевернулась на живот, представив нам всем свою гладкую спину. На физическом уровне она действительно была гладкой, с бархатной загорелой кожей, но стоило посмотреть магическим взором, как тут же обнаруживались уродливые обгорелые шрамы с огрызками крыльев, запекшихся в них. Именно до этого слоя и не смог добраться Жданов, так еще и не научившись оперировать и на мирных созданиях и действовать на иных уровнях, кроме физического. Ну ничего, пусть как раз учится. Я видел в его глазах огромный интерес, когда он, как и все остальные, увидели истинное положение дел со спиной Киары. «Ох, бедняжечка!» – ахнула силикона, прикрывая глаза и выражая полное сочувствие. «Как же ты все это время?» Девушка ничего не отвечала. Она уткнулась лицом в койку и замерла. «Значит так, Королюс!» Я начал распоряжаться процессом, иначе мы бы так никогда и не начали. «Ты берешь семя крыльев. Ты говорил, что знаешь, как это делается». «Да», — тот кивнул и в раскрытых ладонях поднес мне нечто трепещущее и прозрачное. «Я уже все подготовил. Это семя моих крыльев, так что будьте аккуратны». Дэзик, ты должен создать обратное пламя, помнишь?» Обратился я к Церберу, который, словно зачарованный, смотрел на дело своих рук, точнее лап, точнее пастей. «Слышишь меня?» «А, да, да». Очнулся тут и посмотрел на меня, я заметил в его глазах слезы. «Я все помню». И он принялся извергать на спину девушки пламя, больше похожее на струи воды или свечение радуги, нежели на пламя. Под воздействием этого совершенно необычного на вид пламени шрамы на спине Кьяры раскрылись, исторгая обугленные остатки прежних крыльев. Поскольку касалось все это лишь магической сущности, то, естественно, никакой крови не было, вот только края ран все равно оказались заражены паразитами, поглощавшими любое страдание. Дейзик тщательно обработал раны изнутри так, чтобы не осталось ничего, что могло бы повредить крыльям в будущем. Я смотрел на него и видел, как аккуратно и вместе с тем педантично он действует». Далее пришла очередь инкуба, и он подсадил трепещущие семя крыльев в очищенные прорези. Те колыхались и принимали нужное им положение. «Вот, теперь нужно поливать», — сказал он со страхом, глядя на то, что создал своими руками. Поливать нужно было не только условно. Сначала несколькими каплями слез Дедика я смочил зародыш крылышек, и он благодарно вытянулся вверх. И вот после этого мы втроем должны были сейчас создать некое поле, где крылья смогли бы спокойно укорениться и занять свое место на спине Кьяры. Вот только мы совершенно не знали, как правильно это делать. Поэтому просто скрестили потоки благодати на спине девушки, попутно желая ей возвращения крыльев и победы над раной. И сначала все шло очень даже неплохо. Крылья вроде бы укоренились, раздвоились, пожелтели, что означало их здоровый цвет а потом вдруг начали бледнеть и увидать. «Что-то не так», — проговорил Оралиус. «Они почему-то гибнут». Я это видел и сам, но не понимал, что можно сделать, чтобы это предотвратить. Мы даже увеличили поток благодати, спускавшийся на Хьяру с трех сторон, но все было безрезультатно. Крылья увидали, угрожая пропасть вовсе. «А почему это может быть?» — спросил я Оралиус, видя, как вместе со своим детищем тускнеет и он сам. «Это не может быть потому, что ты инкуб, а она суккуб?» «Разницы нет», — ответил он мне чуть ли не со слезами в голосе. «Мы же один вид. Отторжение быть не должно. Да и это и не оно». «Ну, знаешь ли, я вспомнил про то, что у одних и тех же существ многое может отторгаться, несмотря на принадлежность к виду. Он у тех же людей». И в этот момент всех потряс дозик. Если честно, он чуть не поплатился за то, что ни о чем не предупредил. «Нет, я все понимаю, времени не было, счет шел на секунды, ну, хотя бы гавкнуть что-нибудь можно было, ну, хотя бы одной пастью». Он вдохнул воздух, и из всех трех пастей выдохнул пламя на спину девушки. Я думал, что он ее сейчас поджарит. Но нет, это был не огонь, а нечто золотое и летучее, словно пыльцу с крылышек тысячи бабочек сдули». И вот это самое золотое пламя вдруг принялось переливаться и сиять. Крылья на спине снова затрепетали и расправились, наполняя тем самым золотым сиянием, что было и в пламени. И вдруг они вздрогнули и полностью раскрылись. «Ого!» — ахнул Ралик, почесывая себя в затылке. «Вот это да! Мы просто забыли самое главное!» — смущенно проговорил Дазик. «Магическую подъемную силу. Вот, добавила от себя». Кьяра, наконец, решилась открыть глаза и посмотрела себе за плечо. Та да, это же...» На какой-то момент она даже забыла, как дышать. «Это же гораздо лучше, чем прежде». «Да, ни у кого таких нет», — согласился Оралиус. «Даже у главных жриц». Понятно, что после этого веселье пошло с удвоенным размахом. Если раньше кого-то смущала грустная Кьяра, а кто-то просто поддавался общему настрою, то теперь никаких тормозов уже не было. Девушка была на седьмом небе от счастья, Дон Гамбино, соответственно, тоже был рад, а все остальные поддержали их желание отпраздновать еще одно замечательное событие. «Друзья!» — во всеуслышание заявил я, чтобы потом не было вопросов. «Я обещал моему дорогому гостю Дону Гамбино, что как только улажу некоторые вопросы, так мы сразу отправимся отдыхать дальше». «Как я понимаю, все насущные вопросы улажены, поэтому, кто хочет присоединиться к нам, милости прошу». «Стоп, стоп, стоп, стоп!» — проговорил на это Карлита, показывая мне жестами, что не согласен. «Отдыхать — это, конечно, просто здорово, но ты же обещал мне встречу с моим старым другом Гагариным». «Точно! Я ударил себя ладонью. Совсем забыл! Завтра же договорюсь!» И в этот момент в дверь позвонили. Я глянул в ее сторону, а затем окинул взглядом уже украшенный холл и гостиную. Кажется, у меня события начали наслаиваться одно на другое. «Бухарыч, подошел я к алкогольному богу с мольбой в глазах. Помоги, пожалуйста, а? сними опьянение». «Да, да без проблем, конечно», — ответил тот, усмехаясь. «Но ты пил тогда зачем?» Дело срочное, ответил я, чувствуя, как проясняется рассудок, а я совсем о нем забыл. Ай бывает, ответил мне Бухарыч, а затем добавил след. Если что, могу потом обратно вернуть то же состояние, чтобы печень поберечь. За дверью меня ждала Ирина. Она, кажется, уже собралась уходить, решив, что ее все-таки обманули, но вот эта ее внутренняя упертость, приведшая женщину на выставку, не позволила ей сдаться быстро. Поэтому она стояла возле двери и немало даже удивилась, когда я открыл ее. «Здравствуйте еще раз», — сказала она, неловко улыбаясь. «А я уж думала, что сегодня вы не сможете». «Проходите», — ответил я, делая приглашающий жест. «И не обращайте внимания на обстановку. Мы немного празднуем отличное открытие выставки». «Понятное дело», — проговорила Ирина. «Так, может быть, я не вовремя? Может быть, завтра зайти?» «Не-не-не, пойдемте. Во-первых, у меня уже все готово, а во-вторых, это займет всего лишь несколько минут». Я проводил Ирину на третий этаж и слышал, как внизу заскрипела лестница. Кто-то поднимался вслед за мной. Впрочем, мне это было до лампочки. Ничего противозаконного я делать не собирался». Я сидел за столом и проглядывал документы, в которых мало что понимал. Единственное, что я мог сказать наверняка, что они настоящие. Также я почерпнул из документов название нужной клиники, а также той, в которой сын Ирины Константин находился сейчас. Однако звонить уже было поздно. Самым разумным сейчас было отпустить Ирину и завтра прямо с утра начать разбираться с этим делом. Я перевел взгляд с диагностического листа на женщину. «Готовьтесь к транспортировке», — сказал я, услышав в этот момент, как скрипнули доски на этаже. «Полагаю, что уже завтра-послезавтра вас доставят в клинику». Ирина посмотрела на меня так, словно только что проснулась. Или даже не проснулась, а до сих пор видит сон, в котором происходит чудо. «Спасибо!» — только и смогла она вымолвить, после чего сглотнула. «Спасибо вам огромное! Я до сих пор не верю. Простите, я в шоке!» «Ничего страшного!» — ответил я и ободряюще ей улыбнулся. — Поверьте, когда все закончится. Главное, не забывайте благодарить великого рандома. Да, — Да-да, — проговорила она. — Счастливые случайности. Я помню. Проводив Ирину, я вернулся к бумагам. Мне нужно было понять, как и что лучше сделать, о чем конкретно разговаривать завтра с врачом клиники, каким образом переводить деньги и так далее и тому подобное. «И вот что это такое?» — поинтересовался я вслуху тишины вокруг. «Почему нельзя просто взять и вылечить его, а? Вот никогда не поверю, что у государства нет денег или средств для того, чтобы поставить его на ноги. Общество первым делом должно лечить своих детей, так как они его будущее, а не вот это вот все». А подвигли меня на этот монолог врачебной отписки. «Почему же не получится маленькому Косте провести операцию?» «Вот же гнилая система». И примерно в этот момент ко мне с бутылкой шампанского и двумя бокалами завалилась силикона. «Ты что тут делаешь?» – спросила она, ставя бокалы прямо на документы. «Я глазам своим не верю. Пока все веселятся, Ранди работает». Я поднял на нее глаза и аккуратно переставил хрусталь на свободное место. «Да вот, документы просматриваю. Я вдруг осознал, что это мне понятно, о чем они, а богиня вообще не знает, о чем я». «Сегодня ко мне женщина подошла, Я оказалось, что у нее смертельно больной ребенок. Я попросил принести все его выписки, справки, анамнезы и все остальное». Я указал на несколько толстых папок. «Завтра утром созвонюсь с клиникой, где ему смогут помочь, и переведу им деньги на операцию». «Хм, ну, «Здорово», — проговорила Силикон, разливая шампанское по бокалам. «Только вот внизу тебя очень не хватает. Мы все-таки празднуем, а ты тут засел, как нижний червь. Пойдем, а? А этим всем завтра займешься». «Я не могу, Силь», — ответил я с тяжелым вздохом. «Мне до утра это надо хотя бы бегло просмотреть, чтобы понимать, о чем речь идет». «Слушай, а чего ты его сам не вылечишь?» — спросила она, тут же напомнив мне Игоря, который в этот момент промычал что-то похожее на «вот-вот». «Делов-то! Пару божественных заклинаний и отрок на ногах. Бегает, прыгает, мячики кидает, машинки катает. Девочек там, девочек рано!» — перебил я ее и не смог не улыбнуться. Я бы с удовольствием его вылечил. Вот только намели за всем. Все, что заработал, потратил на нашу дорогую Кьяру. Поэтому тут решил деньгами обойтись». «Ранди», — совершенно серьезно проговорила Силикона, приблизив ко мне лицо. «Вот и честно мне скажи, ты правда дурак или просто притворяешься?» «Правда, то и что?» Она настолько сбила меня с толку, что я даже потерялся. «Ты о чем вообще?» «Дорогой мой», — ответила она, вкладывая бокал в мою ладонь. «Запомни раз и навсегда. Богиня ребенка не обидит. Почему ты мне сразу не сказал, что нужна помощь?» «Да я побоялся, что ты ему какое-нибудь надувное сердце вместо настоящего поставишь. Во. Я развел руками, потому что сейчас просто выкручивался. На самом деле я вообще не рассматривал вариант с ее помощью. Или еще там, чего ему закачаешь. А ему еще всю жизнь жить». «Так», — она выпила шампанское и со стуком поставила бокал на стол. «Я смотрю, ты и правда дурак. Это же ребенок. Я, конечно, тетка своеобразная, но я в первую очередь женщина. Ты знаешь, где он сейчас находится?» «Знаю», — кивнул я, открывая перед собой папку с адресом больницы, где он находился сейчас. «Вот у меня тут есть...» «Погнали», — перебила она меня. «У меня благодати хватит и на портал, и на лечение, а потом отметим». Через полчаса мы уже вернулись к своим. Впрочем, сказывалось то, что день сегодня был очень тяжелый. Почти все разошлись. Силикона тоже сказала, что устала и пошла к себе. Но я-то знал, что ее вымотали порталы и лечение, высосав почти всю благодать. «Жозефина Павловна велел тебе и кланяться», — проговорил Бухарыч, отвлекаясь от какого-то эксперимента с Аждановым. «Говорит это, очень благодарна за все». «А остальные?» — спросил я, и лишь после этого обратил внимание на настенные часы, стилизованные под старину. «Спят уже, да?» «Угу», — хмыкнул Жданов, но не отвлекаясь от того, что они делали. И мне стало интересно, чем целители алкогольный бог могут на пару так увлеченно заниматься. Когда я подошел к ним, выяснилось, что перед ними лежит храпящий дезик, на котором они, собственно, и ставят свои опыты. «Эй, вы мне только псато-демонического не прибейте случайно!» — попросил я, с жалостью глядя на Цербера. Не — Не-не, — махнул рукой Антон Павлович. — Мы вообще наоборот. И снова с головой ушел в плетение заклинания. — А чего вы делаете-то? — решил спросить я напрямую, потому что так мне никто ничего объяснять и не собирался. — Ой, понимаешь, вот... — Бухарыч перевел на меня взгляд, пытаясь объяснить, но не смог подобрать слова и сдался. — Ай, пусть он объясняет. — Антон Павлович, — обратился к Жданову, — расскажешь? Тот показал мне рукой, чтобы не мешал. «Ай, ну ладно, если так важно, то подожду». Наконец они закончили колдовать над Дезиком и распрямились. «Видишь ли», — сказал мне Жданов, глядя уставшими глазами на бесчувственного пса, «да надоело мне вас от похмелья каждое утро лечить. Поэтому и попросил Бухарыча помочь мне, чтобы создать такое заклинание, которое предотвратит похмелье. Ты же вроде бы что-то такое на мне пробовал». — с удивлением спросил я, вспоминая свое утро после доярок. — Или с тем заклинанием что-то не так? Все так, ответил на это Жданов с досадой. Кроме того, что оно вообще никуда не годится. Вроде бы и подлечивает, но через время похмелье снова забирает пациента, и потом то заклинание борется с последствиями. Возможно, именно поэтому оно не столь эффективно, как хотелось бы. А мы тут создали такое, которое его вообще предотвратит. То есть пьешь вечером сколько хочешь, а утром никаких последствий. У организма знаешь ли тоже ресурс не бесконечный. «О, отличная штука!» – внезапно проснулся Игорь. «Попроси его, чтобы поделился заклинанием. Обязательно пригодится». Я передал просьбу Туманову Антону Павловичу. Он ехидно усмехнулся. «Пока это только эксперименты», – он снова глянул на Цербера. «Одну голову нашей псячки мы обработали разработанным нами заклинанием, а вторую нет. Посмотрим, какая будет разница на утро». «А третью, не понял я, забыли, что ли?» «Да не», — хохотнул Бухарыч и погладил Дайзика. «Третью мы пятьдесят на пятьдесят сделали. Посмотрим, что выйдет».